День четвёртый. После того, как встали с постели, сделайте 20 отжиманий. Сначала колени могут быть не выпрямленными, но постепенно старайтесь отжиматься с прямыми ногами. Сделайте упражнение столько раз, сколько сможете. Делайте перерывы, но 20 раз отожмитесь обязательно. В течение дня следите за осанкой. Не горбитесь. Распрямите спину. Пусть ваши лёгкие имеют возможность свободно дышать. В течение 30 минут после подъёма. Здоровый завтрак, по крайней мере, с одним продуктом из противовоспалительного списка. Утро. Медитация по доктору Майку. 30 минут. Ланч. Включите в него одно яблоко. И один продукт с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Пример. Нарежьте яблоко, добавьте пару орехов и одну чайную ложку подсолнечных семечек. После обеда упражняйте дыхание через соломинку, чтобы увеличить мощность лёгких. Полдник. Одна-две чашки приготовленной на пару или сырой брокколи. Но ну, не морщитесь. Вы сможете. Можете добавить специй и немного бальзамического уксуса. Ближе к вечеру попрыгайте через верёвочку 2 минуты. Верёвочка может быть воображаемой. Вечером переставьте в кухонном шкафчике специи, так чтобы нарушить привычный порядок. Перед ужином Идите на 30-минутную прогулку пешком. Бег трусцой или просто бег. Альтернатива: велосипед, гимнастический зал, домашний тренажёр. Увеличивайте темп и усилие, чтобы заставить работать с нагрузкой сердце и лёгкие. Ужин. Включите по крайней мере два продукта из списка противовоспалительных и один овощ. богатой каротиноидами и добавьте немного куркумы